поскольку в программу наших рабочих обязанностей по орбитальной станции такого рода наблюдения не входили. Честно говоря, не хотелось, кроме всего прочего, оказаться в положении того космонавта, которому однажды примерещился коровий мык в полете, луку реки и стадо на нем, и с тех пор он стал прозываться коровьим космонавтом. А когда еще один случай явился последним доказательством существования во Вселенной разумной жизни, помимо земной, для нас было уже поздно.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 Но совещание, едва начавшись, было внезапно прервано. Космонавты-контролеры, находившиеся на паритете, передали опция НУПРУ на конвенцию первое сообщение, полученное имя от паритет космонавтов 1.2 и 2.1 из соседней галактики с планеты Лесная Грудь. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам железной дороги в этих краях лежат великие пустынные пространства. Сары-азеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измеряются применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Что не говори, о до родового найманского кладбища Все же не рукой подать. Тридцать то если ехать все время на глазок, спрямляя путь по Саразекам. Буранный едигей поднялся в тот день рано. Но он и не спал толком. На рассвете только подремал малости, до этого был занят, готовил покойного казангапа. Обычно это делают в день захоронения, незадолго до выноса перед общей молитвой в доме умершего, перед Джаназой. А тут пришлось все это совершать ночью накануне погребения, чтобы с утра, сразу не задерживаясь, двинуться в путь. Сам все сделал, что полагался, если не считать того, что длинная дельба воду подтепленную подносил для омовения. Эдельбай немного робел, сторонил спокойник. Жутковато, конечно, ему было. Идигей сказал ему на это как бы ненароком, «Ты это самое присматривайся, Дельбай. пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится». «Да я-то понимаю», — неуверенно отозвался Дельбай. — «вот и я об этом же. Скажем, к слову, завтра я помру, так что и обрежать никто не найдется. Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму». «Ну почему же?» — смутился Дельбай, присвечивая лампы и пытаясь освоиться возле покойника.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 Духом вновь пробуждающейся весны на заоральских просторах. Вот и снова родные края. Едигей хорошо знал станцию. Престанционный поселок на берегу моря с его кривыми улочками грязь налипала на сапоги. Он шел к знакомым, чтобы переночевать там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Жангильди, расстояние до которого было изрядное. И сам не заметил, как улочка вывела его на окраину к самому берегу.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 А как звать тебя? Арстан, Жалбарс, Барибасар? А, я понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну, молодец, молодец. Только не всегда море выбрасывает к, с ногам, к ногам с новую рыбку. Ну что ж делать, приходится бегать в тому и тощий такой. А я, дружок, домой, возвращаюсь из-под Кенигсберга. Не дошел немного до этого города, так шарахнуло напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю, гадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня нет для тебя. Ордена да медали. Война, друг, голодуха кругом. А то бы жалко, что ли. Постой, тут вот леденцы есть для сынишки везу. Он у меня бегает уже, должно быть. И Дигей не поленился. Развязал полупустой вещь-мешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, Косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в весь мешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки. Вот и весь багаж. Пес слезнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом и внимательно, преданно глядя, обнадеженно засветившимися глазами. «Ну, а теперь прощай!» Ледигей встал... И пошел вдоль берега. Решил уж не беспокоить людей на станции. и Близился рассвет. Надо было, не, не задерживаясь, пробираться в свой аул Джангельди. Только к полудню того дня добрался в Джангельди, все время идя берег, берегом моря. А до контузии часа за два пробегал это расстояние. И тут его сразила страшная весть. Сыночка-то, оказывается, давно уже нет в живых.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 И от этого еще больнее было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыбки, детячей, беззубой, доверчивой, светлой, при воспоминании о которой сердце долго ныло. С того и началось. Опостылил Едигеев аул. Некогда здесь, на суглинистом взгорье прибрежном, было с полсотни дворов. Рыбы оральской промышляли, артель стояла. темы жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом.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 А укубала отвозила тачку вверх по настилу, там прокидывала ее и снова возвращалась вниз. Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова укубала, как ломовая лошадь, катила на гора из последней мочи тяжелый, не по силам груз. К тому же день пригревал все больше, жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутила, подташнивала Едигея. Сам чувствовал, как убывали в нем силы.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 Грязными потеками струился угольно-черный пот на шею, на грудь, на спину, будь он в силе прежней разве допустил бы такое. Сам один перекидал бы десяток вагонок, вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть мучений жены. Когда они покидались свой опустевший рыбацкий Аул Жангильди, надеясь, что и Дигею, как раненному фронтовику, подыщется какая-нибудь работа, подходящая одного не учли они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 Укубала, заранее спросив прощения, обращала свои безмолвные благодарности Богу за то, что муж находится рядом, не покалеченный войной настолько, чтобы это было страшно и безысходно. Ибо то, что она видела на станциях, повергало ее в ужас и страдания. Без ноги без, без и без руки, битые и перебитые люди в донашиваемых шинелях и разные рвани,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 У Кубала готова была отработать всему свету самым тяжким трудом, и потому она не роптала, не сдавалась, не подавала виду, даже когда становилась не под силу тянуть ноги, когда, казалось, всякому терпению приходил конец. Но идигею от этого было не легче. Следовало что-то предпринимать, как-то тверже определиться в жизни, не век же скитаться.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 но судьбе угодно было решиться иначе. Да, то пришла судьба, а как по-другому назовешь тот случай. В те дни, когда они мыкались на станции Кумбель, подрядившись на буртовку вагона угля, на Деповском угольном задворье появился однажды какой-то верховой казах, на верблюде, прибывший, должно быть, из степи по своим делам. Так, по крайней мере, казалось с виду. Прибывший с верблюда попастись на пустыре поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с порожным мешком под мышкой. «Эй, браток!» — обратился он к Едигею, проходя мимо. «Будь добр, присмотри, чтоб детвора не озоровала. Привычка у них дурная — дразнят, бьют скотину, а то и распутать могут для потехи. А я сейчас ненадолго отлучусь». «Иди, иди, присмотрю», — пообещал Едигей. Орудая гробаркой, я обтираюсь черной, потяжелевшей от пота тряпкой.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 Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже происходил родом из прибрежных Аральских аулов. Это быстро сблизило их. Тогда еще ни у кого не возникало и мысли, что эта встреча предопределит всю последующую жизнь Едигея и Укубалы. Просто Казангап убедил их отправиться вместе с ним на разъезд барандой буранны, жить и работать там. Бывает такой тип людей, которые располагают к себе с первого же знакомства.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 чем так мытариться по разным местам. Крыша над головой будет, постоянная работа будет. Покажем, научим, что надо делать. Да свое хозяйство можно завести. Это как руки приложишь. Вдвоем, ты, говорит, вы вполне заработаете на жизнь. А там здоровье вернется, время покажет. Заскучаете, подойдите куда получше. Вот такие речи он высказал. И Дигей подумал, подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом Саразеки на разъезд Баранлы-Буранной. Благосборы у Едигея, у Кубавы даже по тем временам были недолгие. Собрали вещички и в путь дорогу. Что им стоило тогда? Решили попытать и такое счастье. А как потом оказалось, то была их судьба. На всю жизнь запомнился Едигею тот путь по Саразекам от Кумбеля до Баранлы-Буранного.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 Каждую весну соленая равнина это просыпалась, заболачивалась, размекалась, становилась труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень до следующей весны. Страница 234, конец первой стороны.